Вскоре появилась плесень, подобная первоначальной. Флеминг засеял тот же агар разными бактериями, расположив их отдельными полосками, лучами, расходящимися от плесени. Продержав культуру какое-то время в термостате, он обнаружил, что некоторые микробы выдержали соседство грибка, в то время как рост других начинался на значительном расстоянии от плесени. Плесень оказалась губительной для стрептококков, стафилококков, дифтерийных палочек и сибирской язвы. На тифозную палочку она не действовала. Открытие становилось необычайно интересным. В отличие от лизоцима, который был эффективен в основном против безвредных микробов плесень, видимо, выделяло вещество, которое останавливало рост возбудителей некоторых самых опасных заболеваний. Значит, она могла стать могучим терапевтическим оружием. «Мы обнаружили плесень, которая, может быть, принесет какую-нибудь пользу», — говорил Флеминг. Он вырастил свой пенициллиум в большом сосуде с питательным бульоном. Поверхность покрылась толстой войлочной гофрированной массой. Сперва она была белой, потом стала зеленой и, наконец, почернела, Вначале бульон оставался прозрачным. Через несколько дней он приобрел очень интенсивный желтый цвет. Надо было узнать, обладает ли и эта жидкость бактерицидными свойствами плесени. Разработанный еще в 1922 году метод исследования лизоцима великолепно подходил для данного случая. На чашке с агаром Флеминг вырезал желобок и заполнил его желтой жидкостью. Затем засеял различные микробы под прямым углом к желобку, полосками, доходившими до краев чашки. Жидкость оказалась такой же активной, как и плесень. Разрушались те же микробы. Значит, жидкость содержала то же бактерицидное или бактериостатичное вещество, которое выделяла плесень. Какова же была его сила? Флемингис спробовал действие растворов, разведенных в 20, 40, 200 и 500 раз. Последний раствор все еще подавлял рост стафилококков. Таинственное вещество, находившееся в золотистой жидкости, обладало, казалось, необычайной активностью. У Флеминга тогда не было возможности установить, что полезного вещества в бульоне приходилось не более 1 грамма на тонну. Даже морская вода содержит больше золота. Теперь следовало определить вид плесени. Есть тысячи ее разновидностей. Познания Флеминга в микологии, наука о грибах, были весьма поверхностны. Он взялся за книги и выяснил, что это был пенициллиум хризогенум. В то время Латуш, молодой ирландский миколог, работал в сент мэри вместе с Фрименом, изучая астму. Флеминг пригласил его, так как один голландский ученый утверждал, что многие случаи астмы у людей, живущих в сырых помещениях, вызваны плесенью. Латуш был человек очень впечатлительный и не ужился в неспокойной атмосфере, господствовавшей в отделении Райта. Но все же он успел убедить своих коллег в важной роли плесени. Товарищи ласково называли его «старая плесень». Флеминг показал свой грибок Латушу. Тот исследовал его и решил, что это пенициллиум рубром. Бактериолог поверил специалисту и в своем первом сообщении назвал эту плесень так, как сказал ему Латуш. Два года спустя знаменитый американский миколог Том определил, что это пенициллиум нотатум, разновидность, близкая к пенициллиум хризогенум, за которой Флеминг и принял эту плесень. Латуш написал очень милое письмо, где он просил прощения у Флеминга за то, что ввел его в заблуждение. Из книги Тома Флеминг узнал, что пенициллиум нотатум был впервые найден шведским фармакологом Вестлингом на сгнившем иссопе, полукустарниковое растение, содержащее эфирное масло. Пресвитрианцу Флемингу вспомнился 51-й псалом. «Вы опрыскаете меня иссопом?» И я очищусь. Первое упоминание о пенициллине. Опыты по изучению бактерицидного действия этой жидкости убедили Флеминга, что он столкнулся с явлением антибиоза.